правой рукою благословляя прогуливающихся по площади горожан в ярких праздничных одеждах. Правой же ногой мужчина попирает омерзительного уродца с двумя мечами в коротких лапках и гипертрофированными гениталиями, что является верным признаком нечистого. А попираемый представляет собой проклятой памяти Дона Румату Эсторского.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 что ваше ведомство начинает брать на себя несвойственные ему функции. Максим глядел на экран сонными, ничего не понимающими глазами. Со времен Большого Откровения никаких чрезвычайных происшествий практически не было. А была такая уж лютая рутина, что впору самим устраивать заговоры и разоблачать их по мере возможности.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 и всё вернулось к обычному порядку. С тех пор никаких попыток в этом роде не предпринималось, и вся информация снова стала общедоступной, за исключением случаев, касающихся тайной личности. Некоторым прогрессорам не хотелось, чтобы окружающие знали об их профессии. Но фронтовые сводки с гиганды, схему миграции племен на Сауле или что-нибудь в этом роде, Мог получить любой школьник. С разрешения учителя, разумеется. Она что, пароль требует? Спросил Максим, чтобы спросить хоть что-нибудь. Да какой пароль? Махнул толстой лапой Володарский. Есть у нас темы и под паролем. Чисто служебные, но дело не в этом. БВИ ведет себя так, будто никакой гиганды не существует в принципе.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 «Сейчас я тебя, паникера, распоряжусь поставить к ближайшей стенке, чтобы служба медом не казалась». На экране БВИ возникло «Сведений нет». Тут Максим вспомнил, что «Гиганда» — это самоназвание, а Первооткрыватель зарегистрировал ее как «Ореовью». БВИ ответила, что так и да, есть планета с таким названием в системе звезды ИЭЙЧ-01175. Да вот беда, не водится на этой планете ничего живого, кроме трёх видов лишайников. Фальсификация это было уже серьёзно. Никто из землян, включая обслуживающий персонал БВИ, не мог войти в систему настолько глубоко, чтобы заменить одни сведения другими. Максим почесал в затылке и вызвал раздел «Прогрессорство». Явилось прогрессорство во всей силе и славе своей. И значились охваченными этой высшей мерой любви и гуманизма и Арканар, и Надежда, и Саракш, и Саула, и даже Ковчег с его одиноким жителем. Но гиганды не было. Не было планеты, на единственном обитаемом континенте который, Шла бесконечная, затяжная война. Планеты, в которую прогрессоры, вбухали чертову уйму труда, средств, своих жизней, наконец. Не было такой планеты, не было. Не было. Максим откинулся на спинку кресла, досчитал до ста. Потом осторожно, одним пальцем набрал. Маршал Наган Гигг. Эта личность давно и прочно вошла в историю военного искусства, поскольку рядом с маршалом довольно бледно выглядели и Чингисхан, и Наполеон, и даже Жуков, Георгий Константинович, мог бы служить у господина маршала, в лучшем случае, ординарцем. Настолько Наган превосходил их в мастерстве, расчете и жестокости. За 15 лет его маршальства крошечное мятежное Алайское герцогство за счет Империи Каргон в десятеро увеличило свою территорию, каждый раз несокрушимо укрепляя рубежи. У имперцев появилось уже примитивное огнестрельное оружие, но маршала это нисколько не смущало. Он велел ковать двойные керасы и пер себе вперед, вешая имперских полководцев. и милостиво обласкивая наиболее мужественных солдат противника. Разведка у маршала была поставлена превосходно. Провианта всегда имелась в достатке. Боевой дух дивизий постоянно поддерживался знаменитыми военными оркестрами, исполнявшими марши, ставшие популярными даже на земле, по причине высочайшей музыкальной культуры. И если бы тогдашний Алайский герцог Возревновавший к воинской славе Наган Гига не отравил его на очередном победном Перу, то от империи Каргон осталось бы одно воспоминание. Если проводить земные аналогии, маршал являл собой нечто среднее между Валенштейном и Суворовым. Причем с Александром Васильевичем его роднила страсть к военным афоризмам, многие из которых были взяты на вооружение прогрессорами. Несмотря на все это, на экране появилось. Сведений нет. «Ничего», — сказал Максим и через силу улыбнулся. «Перегрузилась наша системочка. Устала она обслуживать обленившееся человечество. Сейчас она отдохнет, системочка наша, и перестанет наша системочка валятенький дурачочка». Поварковав таким образом несколько минут, Камерер дрожащими руками вызвал раздел «Маршалы», но и там не обрёл вожделенного Наган Гига. В течение какого-то времени он тупо изучал боевую биографию Киммерсена, после чего он обросился на клавиатуру и принялся набирать все известные ему персонали и гиганты, равно как и топонимы, гидронимы и прочее. БВИ на все отвечало, сведений нет. Герцог Алайский в очередной раз набрал Максима. Вместо сакраментального отказа на экране появилась кровавая растопыренная пятерня в кругу. По кругу же шла надпись корявыми буквами. «Отойди, смерть!» Это были фамильный герб и девиз герцогов Алайских.